Я бы заменил ковёр на бежевый. Утром так и будет, послушно согласился Манбард. А что за транспарант? ткнул пальцем в валае полотнище над камином новый домовладелец. На полотнище красовалось изображение дракона, сжимающего в лапах кованую цифру 14. Четырнадцатый принцип, торжественно сообщил адвокат. Наш герб Величаственно буркнул Сергей, уже начинающий уставать от обилия впечатлений. Наверное, вы хотели бы принять ванну и переодеться, деликатно поинтересовался Торгрим. И поспать, разделило его мнение молодой человек. Нет проблем, но ещё 10 минут на портного, согласился адвокат. Я же пока с вашего разрешения удалюсь ненадолго. Валяйте. махнул рукой жертва неожиданной роскошной жизни. 10 минут затянулись на добрых 40. Беспрерывно что-то бормочущий по-французски пожилой господин 100 раз обмерил молодого человека с ног до головы, попутно записывая полученные данные в блокнот. Когда модельная экзекуция закончилась, молчаливый дворецкий припроводил Сергея в его апартаменты, где тот, на ходу сбросив ботинки, рухнул на огромную кровать с балдахином над ней. С кровдосом стоит вести себя дипломатичней, уже засыпая пробормотал молодой человек, рассчитывая проснуться дома в Москве.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 Но спустя несколько дней сбежавшая от него с уже женатым владельцем универсального магазина. Бывает и такое, сам себе прошептал молодой человек и пошёл искать ванную комнату, на ходу прихватив из вазы со столика жёлтое яблоко. Ванная комната оказалась за ближайшей дверью.